Глава 16. С изяществом чайки самолет Лирджит-55 снижался в темноте. Рев его мощных двигателей стал сразу тише. Он шел на посадку между двумя параллельными нитями огней, отмечавших полосу 1-8 аэропорта Опалокка. За аэропортом раскинулись огни Большого Майами, отбрасывающие в небо гигантский отблеск. Мигель, сидевший в пассажирском салоне, посмотрел в иллюминатор в надежде, что огни Америки и все, чем они могли обернуться, скоро останутся позади. Он взглянул на часы. 23 часа 18 минут. Перелет из Тетерборо занял немногим больше двух часов с четвертью. Рафаэль, сидевший впереди, глядел на приближающиеся огни. Сокоро, казалось, дремало рядом. Мигель обернулся в сторону Бауделью. Тот продолжал следить за приборами, подключенными к гробам. Бауделья кивнул, мол, все в порядке. И Мигель стал думать о внезапно возникшей новой проблеме. Несколько минут назад он вошел в кабину и спросил, сколько времени займет стоянка в ополоке. — Не более получаса, — ответил Андерхилл. — Надо залить горючее и заполнить декларацию. Помолчав, он добавил. Хотя, если таможенникам сбредет в голову досмотреть самолет, может получиться и дольше. — Мы не обязаны проходить здесь таможню, — рявкнул Мигель. — Обычно они не лезут, — кивнул пилот. — Самолеты, вылетающие за границу, их мало интересуют. Но говорят, что последнее время они иногда прочесывают ночные рейсы. И хотя он пытался напустить на себя равнодушие, в голосе его звучала тревога. Мигеле как обухом по голове ударило. Ведь он выбрал аэропорт «Ополокко» для вылета из Штатов, основываясь как на собственных сведениях, так и на сведениях Меделинского картеля о правилах американской таможни. Как и Тетербору, «Ополокко» обслуживала только частные самолеты. Но поскольку некоторые машины прилетали из-за границы, здесь имелось отделение таможенной службы США — Маленькая доморощенная заведенница, размещавшаяся в трейлере, служащих раз и обчелцы. По сравнению с крупными международными аэропортами, такими как в Майами, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, таможенной службе в Ополлокке отводилась третьестепенная роль, и в процедуре досмотра допускались значительные послабления. Обычно на дежурстве находилось не более двух таможенников, и то с одиннадцати утра до семи вечера в будни, с десяти утра до десяти вечера по воскресеньям. Время для данного полета выбирали исходя из того, что в столь поздний час таможня будет на замке, а таможенники давным-давно дома. «Если кто-нибудь из таможенников сейчас здесь и у них включена рация, они услышат, как мы переговариваемся с вышкой», — добавил Андерхилл. Может быть, они нами заинтересуются, а может и нет. Мигель понял, что ему ничего не остается, как вернуться на свое место, сесть в кресло и ждать. А сейчас он перебрал в уме все возможные варианты. Если по им сегодня ночью не удастся избежать встречи с американской таможней, они пустят в ход легенду, благо она отработана, Сокоро, Рафаэль и Боудельо сыграют каждый свою роль, Мигель — свою. Бауделью может быстро отсоединить от гробов приборы. Нет, с легендой и со всем антуражем проблем не будет, проблема в другом. В предписаниях, которым должен следовать инспектор таможни, когда за границу вывозят покойника. Мигель изучил инструкции и знал их наизусть — На каждого умершего нужны были определенные документы, свидетельство о смерти, разрешение на вывоз тела, заверенное окружным отделом здравоохранения и разрешение на ввоз в страну следования. Паспорт покойного не требовался, но самое страшное заключалось в том, что гроб должны вскрыть, осмотреть его содержимое, а затем закрыть. Мигель предусмотрительно добыл все необходимые бумаги, были фальшивки, но высокого качества. К документам прилагались фотографии кровавого зрелища какой-то автокатастрофы. Они служили хорошей иллюстрацией к легенде. Кроме того, имелись газетные вырезки, в которых сообщалось, что обгоревшие трупы изуродованы до неузнаваемости. Так что если на дежурстве в ополоке окажется таможенник и явится к ним — Все бумаги в порядке, но вот не потребует ли он вскрытия гробов? С другой стороны, захочет ли он этого, прочитав описание? Когда самолет мягко приземлился и покатил к ангару, нервы Мигеля были напряжены до предела. Инспектор таможни Уолли Эмслер считал, что операцию «Вывоз» придумал от нечего делать какой-то вашингтонский бюрократ, Кем бы он ли, она ни был, сейчас, наверное, он лежал в постели и видел десятый сон. Оставалось полчаса до полуночи, а потом еще два часа, и Эмслер с двумя другими таможенниками, находившимися на спецдежурстве, могли забыть об операции «Вывоз» и отправиться домой. Ипохондрия свойственна была Эмслеру. Он был по натуре человеком веселым и добродушным со всеми, кроме нарушителей закона, которые он защищал. С этими он обращался холодно и жестко, неукоснительно выполняя свой долг. Вообще-то работу свою он любил, хотя ночные дежурства не доставляли ему особого удовольствия. Неделю назад он переболел гриппом и до сих пор неважно себя чувствовал. Сегодня вечером он даже хотел отпроситься с работы, сославшись на нездоровье, но передумал. В последнее время его тяготило еще одно обстоятельство — карьера. Вот уже больше двадцати лет он добросовестно выполнял свою работу, однако не добился того положения, которое, как он считал, подобало бы его возрасту без малого пятьдесят. Эмслер оставался инспектором ТС-9. Звание, присваиваемое всякому маломальски квалифицированному таможнику, в то время как молодые неопытные ребята имели чин старшего инспектора ТС-11, и Эмслер находился у них в подчинении. Раньше он не сомневался, что в один прекрасный день станет старшим инспектором, однако сейчас, трезво глядя на вещи, понимал, шансы крайне малы. Справедливо ли это? Вряд ли. Его послужной список был безупречен, а свой долг Эмслер всегда ставил выше всего, порой и жертвуя личными интересами. В то же время он никогда не лез из кожи вон, чтобы стать начальником, а его профессиональная стезя не была отмечена никакими подвигами. Конечно, зарабатывал он неплохо, даже как ТС-9, работая еще его в неурочные часы, 6 дней в неделю, он получал... Пятьдесят тысяч долларов в год, а через пятнадцать лет его ждала хорошая пенсия. Но сами по себе жалования и пенсия — еще не все. Он стремился придать своей жизни новый смысл, совершить поступок, пускай и скромный, но благодаря которому его запомнят. Он мечтал о такой возможности и был уверен, что заслуживает ее — Однако в ополоке, да еще поздно ночью, да на операции «Вывоз» об этом и думать нечего. Операция «Вывоз» предусматривала периодический досмотр самолетов, вылетавших из Соединенных Штатов за границу. Проверять все самолеты было невозможно, не хватало людей. Поэтому операция осуществлялась набегами. Группа инспекторов без предупреждения появлялась в аэропорту, и в течение нескольких часов проверяла самолеты, вылетавшие из-за рубеж, главным образом частные. Осуществлялось это нередко ночью. Официально досмотр проводился с целью выявить, не вывозятся ли нелегально последние образцы технической аппаратуры. Однако негласная задача таможни состояла в том, чтобы воспрепятствовать вывозу валюты сверх дозволенной суммы, в частности, денег, вырученных от продажи наркотиков. Это приходилось скрывать, поскольку по закону, согласно четвертой поправке, досмотр с целью отыскания денег без веской причины был запрещен. Однако, если досмотр производился с другой целью и при этом обнаруживалась крупная сумма денег, то таможня имела право действовать по своему усмотрению. Иногда операция «Вывоз» оказывалась успешной и изредка приводила к сенсационным результатам. Но этого ни разу не случалось с Эмслером, потому-то он и относился к ней с прохладцей. Вот и сегодня ночью он и двое других инспекторов торчали в ополоке из-за пресловутого вывоза, хотя за границу вылетало меньше самолетов, чем обычно, и едва ли сегодня будет еще большой вылет. Правда, один как раз собирался скоро взлететь — самолет компании «Лир», прибывший из Стетербору. Несколько минут назад пилот заполнил план полета, указав пункт назначения — Богата Колумбии. И сейчас Эмслер направлялся в ангар номер один, чтобы досмотреть самолет. В отличие от остальной Южной Флориды, местечко у Полокка малопривлекательно. Его название произошло от индейского Опатиша вокалокка что означает высокий сухой холм. В аэропорту, хотя и весьма оживленном, было всего несколько строений. а вокруг простиралась ровная выжженная степь, напоминавшая пустыню. Посреди этой пустыни был оазис, ангар номер один. Ангаром служила часть современного красивого здания, остальное же помещение было комфортабельным аэровокзалом, обслуживавшим пассажиров и экипажей частных самолетов. Здесь работали около 70 человек, выполнявших самые разные обязанности — Остальные обслуживали зал VIP, душевые и комнату для совещания, оснащенную аудиовизуальной техникой, телефаксами, телексами и множительной аппаратурой. Почти незримая, но все же существующая черта отделяла эту половину от служебных помещений, где находился оборудованный по последнему слову техники диспетчерский пункт. Здесь Олли Эмслер застал пилота Андерхилла, который изучал распечатанный на компьютере прогноз погоды. «Добрый вечер, капитан. Если не ошибаюсь, вы летите в богату». Андерхилл поднял глаза и не слишком удивился при виде униформы. «Совершенно верно». Его ответ, как и данные о маршруте, были сущим враньём. Местом назначения была незабетонированная взлетно посадочная полоса в Андах недалеко от Сиона, на территории Перу, и стоянки в богате не предвиделось. Однако Андерхилл получил четкие инструкции, за выполнение которых ему было обещано щедрое вознаграждение. В качестве пункта назначения он должен был указать богату. Так или иначе, это было пустой формальностью. Уйдя вскоре после взлета из радиуса наблюдения американского воздушного диспетчера, он мог направляться, куда ему вздумается, никто и пальцем не пошевелить, чтобы проверить. «Если не возражаете», — вежливо сказал Эмслер, — «я бы хотел произвести досмотр самолета и пассажиров на борту». Андерхил возражал, но понимал, что высказывать это вслух бессмысленно. Он уповал лишь на то, что странный квартет на борту самолета вполне удовлетворит любопытство таможенника. Тем не менее, ему было не по себе, Не из-за страха за пассажиров, а из-за того, что он сам мог влипнуть в историю. Чутье подсказывало Деннису Андерхиллу, что это не просто гробы. Тут крылось что-то странное, скорее всего, противозаконное. Он подозревал, что в гробах, по-видимому, увезли не мертвецов, а контрабанду. Если там лежали покойники, то это были... жертвы колумбийско-перуанской бандитской войны и хотели побыстрее сплавить за границу, пока не хватились американские власти. Он ни на секунду не поверил в сказочку про автокатастрофу и убитую горем семью, которую ему рассказали в «Богате», когда фрахтовали самолет. Если бы это было правдой, тогда к чему вся эта петрушка с конспирацией? А вдобавок Андерхилл не сомневался, что у пассажиров есть оружие, Спрашивается, почему они явно опасаются того, что им сейчас предстоит встречи с американской таможней. Хотя самолет не был собственностью Андерхилла, он принадлежал богатому колумбийскому финансисту и был зарегистрирован в Колумбии. Машина находилась в его распоряжении, и помимо жалований и расходов на содержание самолета, Андерхилл получал щедрую долю прибыли от ее эксплуатации. Хозяин же наверняка знал, что при выполнении чартерных рейсов закон нарушался либо прямо, либо косвенно, но он доверял Андерхиллу, который должен был сам справляться с подобными ситуациями, не подвергая риску ни деньги, ни самолет. Памятуя о доверии владельца самолета, а также о своей доле доходов, Андерхил решил, что лучше рассказать эту историю про жертвы автокатастрофы прямо сейчас, дабы снять с себя подозрения и выградить компанию, если что-то произойдет. История тут печальная, а заметил он таможеннику и стал пересказывать то, что слышал в богате. Его версия соответствовала документам, имевшимся у Мигеля, хотя Андерхилл этого не знал. Эмслер, молча выслушав его, сказал "Пойдемте, капитан». Таких, как Андерхилл, Эмслер встречал не раз, и потому остался равнодушен. Эмслер знал, что ради крупной суммы пилот пойдет на все, вылетит куда угодно и с каким угодно грузом, а если нарвется на неприятности, то изобразит из себя невинную жертву, обманутую нанимателем. По мнению Эмслера, такие люди были злостными нарушителями закона и слишком часто выходили сухими из воды. Они вместе направились к самолету, стоявшему под навесом. Дверь самолета была открыта, и Андерхилл, впереди инспектора Эмслера, поднялся по трапу в пассажирский салон. — Дамы и господа, — объявил он, — у нас на борту представитель таможни Соединённых Штатов. По приказу Мигеля четверо гангстеров из меделинского картеля все эти пятнадцать минут продолжали сидеть в салоне. Мигель тщательно проинструктировал своих трех спутников. Он предупредил их о возможности таможенного досмотра и о том, что им, вероятно, придется разыграть свой спектакль. Несмотря на напряжение и, конечно же, тревогу, все были готовы к представлению. Сокоро, раскрыв пудреницу и глядя в зеркальце, подложила под нижние веки по зернышку перца. Тут же ее глаза наполнились слезами. Рафаэль на этот раз наотрез отказался от перца, и Мигель не стал настаивать. Бауделли уже отсоединил от гробов контрольные приборы, удостоверившись, что похищенные спят глубоким сном под воздействием наркотиков, еще с час беспокоиться не о чем. Говорить будет главным образом он, Мигель, остальные будут ему подыгрывать. Поэтому слова Андерхелла и появление таможенника не застали их врасплох. «Добрый вечер, друзья!» Эмслер произнес это тем же вежливым тоном, каким разговаривал с Андерхиллом. Одновременно он обвел глазами самолет. Гробы стояли в одной части салона, пассажиры находились в другой. Трое из них сидели, Мигель стоял. «Добрый вечер, инспектор», — ответил Мигель. В руках у него была пачка бумаг и четыре паспорта. Сначала он протянул паспорта. Эмслер взял их, но проверять не стал — Вместо этого он спросил, «Куда вы все направляетесь и какова цель вашего путешествия?» Эмслер уже ознакомился с планом полета, знал пункт назначения и цель путешествия, однако представители таможенной и паспортной служб используют такие приемы, чтобы заставить людей разговориться. Иногда интонация в купе с признаками нервозности раскрывают больше, чем слова. Это трагическое путешествие, инспектор. Некогда счастливая семья сейчас убита горем. Простите, сэр, ваше имя? Меня зовут Педро Паласиус. Я не являюсь членом семьи, понесшей тяжелую утрату. Я ее близкий друг и приехал в эту страну, чтобы оказать помощь в тяжелую минуту. Мигель назвал вымышленное имя, которое подтверждал колумбийский паспорт. Мои друзья попросили меня говорить от их имени, поскольку они плохо владеют английским. Из всех паспортов Эмслер выбрал паспорт Мигеля и сравнил фотографию с лицом собеседника. — У вас прекрасный английский, сеньор Паласиус. Некоторое время я учился в Беркли. Уверенно, начал Мигель после короткого раздумья. Я очень люблю эту страну. Если бы находился здесь по другим причинам, то был бы счастлив. Эмслер по очереди открыл паспорта и сличил фотографии с присутствующими. Затем обратился к Сокору. «Мадам, вы понимаете, о чем мы говорим?» Сокорро подняла распухшее от слез лицо. Сердце ее бешено колотилось. Неуверенно, коверкая английский язык, которым она свободно владела, Сокору ответила. «Да, мало». Кивнув, Эмслер снова обратился к Мигелю. «Расскажите мне, что там?» И он указал на гробы. «У меня есть все необходимые документы. Я взгляну на них позже. Сначала расскажите». Мигель произнес сдавленным голосом. «Произошла ужасная авария. Сестра этой женщины вместе с сынишкой и еще одним пожилым родственником путешествовали по Америке. Они ехали на машине уже добрались до Филадельфии. Вдруг на перерез движению на шоссе вылетел грузовик. Он врезался в переднюю часть машины, не оставив никого в живых. Движение было сильным. Разбилось еще восемь автомобилей, погибли другие люди. Был большой пожар и трупы. О, Господи, трупы! При упоминании о трупах Сокорро взвыло и разразилось рыданиями. Рафаэль уронил голову на руки, плечи его тряслись. Мигель отметил про себя, что это выглядело убедительнее, чем слезы. У Боуделью был убитый, скорбный вид. Мигель говорил, не спуская глаз с таможенника. Но выражение лица инспектора оставалось непроницаемым. Он стоял в выжидательной позе и слушал. Тогда Мигель сунул ему бумаги. «Здесь все написано. Пожалуйста, инспектор, прошу вас, прочтите сами». На сей раз Эмслер взял документы и пролистал их. Свидетельства о смерти были в порядке, как и разрешение на вывоз тел из Америки и на ввоз в Колумбию. Он перешел к газетным вырезкам. Дойдя до слов, «обгоревшие трупы, изуродованы до неузнаваемости», Он почувствовал приступ тошноты. Затем наступил черед фотографий. Он лишь взглянул на них и тотчас спрятал под другие бумаги. Он вспомнил, что вечером хотел отпроситься из-за плохого самочувствия домой. Какого черта он этого не сделал? Его мутило при мысли о том, что ему предстоит, становилось совсем худо. Мигель, глядя на инспектора таможни, не подозревал, что тот терзается не меньше его, правда, по другой причине. Оля Эмслер поверил в то, что ему рассказали. Документы были в порядке, все прочие материалы убедительны, а горе, которое он наблюдал, могло быть только искренним. Будучи хорошим семьянином, Эмслер от души сочувствовал этим людям, и, будь его воля, он отправил бы их тотчас же. но не положено. По инструкции гробы необходимо было вскрыть для досмотра, это приводило его в отчаяние. Дело в том, что Олли не выносил вида мертвецов и сейчас замирал от ужаса при мысли о том, что ему предстоит увидеть изуродованные трупы, описания которых он сначала услышал от Паласиуса, а затем прочел в газетных вырезках. Все началось с того, что восьмилетнего Олли заставили поцеловать покойницу-бабушку, лежавшую в гробу. При воспоминании о восковой, безжизненной плоти, которой он, крича и вырываясь, все же коснулся губами, он содрогался по сей день. С тех пор Олли испытывал непреодолимое отвращение к мертвецам. Уже будучи взрослым, он узнал, что в психиатрии существует специальный термин для обозначения этого синдрома. некрофобия. Впрочем, Оле было наплевать. Единственное, чего он хотел, так это держаться подальше от покойников. За многие годы работы в таможне был только один случай, когда ему пришлось осматривать труп. Поздно ночью, когда Эмслер был один на дежурстве, из Европы привезли тело американца. В паспорте был указан вес покойного — 150 фунтов. Вес же зарегистрированный при погрузке составил 300 фунтов. Даже если отбросить вес гроба и контейнера, разница все равно казалась подозрительной, и Эмслер, скрепя сердце, приказал открыть гроб. Последствия оказались чудовищными. Покойник и при жизни был тучным, он изрядно располнел с момента выдачи паспорта — Но самое ужасное заключалось в том, что в результате плохого бальзамирования тело разнесло до невероятных размеров, и разлагавшийся труп источал невыносимый запах. Вдохнув эту отвратительную вонь, Эмслер отчаянным жестом велел закрыть гроб. Он выбежал вон, и его вывернуло наизнанку. Привкус рвоты и мерзкий трупный запах преследовали его несколько дней — Впоследствии он так и не смог до конца избавиться от этого воспоминания, и сейчас оно всплыло вновь. И все же всепобеждающее чувство долго было сильнее воспоминаний и страхов. «Мне искренне жаль», — сказал он Мигелю, — «но по правилам я обязан вскрыть гробы для досмотра». Этого-то Мигели боялся больше всего — Он предпринял последнюю попытку. «Пожалуйста, инспектор, умоляю вас. Столько мук, столько боли пережито. Мы же друзья Америки. Неужели нельзя сделать исключение во имя сострадания?» И он добавил по-испански, повернувшись к сокору «Этот человек хочет открыть гробы». Она в ужасе закричала. «Ай, но, мадре, дэвэос, но!» — О, нет, матери Божья, нет! — Умоляем вас, сеньор, — начал по-испански Рафаэль. — Во имя благоразумия, пожалуйста, нет! — Порфавор, нолё хага, сеньор, нолё хага! — Пожалуйста, не надо, сэр, не делайте этого! — прошептал мертвенно-бледный Бауделью. Понимая лишь отдельные слова, Эмслер уловил суть сказанного. «Пожалуйста, объясните своим друзьям, что не я писал правила. Иногда мне приходится следовать им без всякого удовольствия, но это моя служба, мой долг», — обратился он к Мигелю. Мигеля уже не интересовали его слова. Ломать комедию больше было незачем. Он принял решение. А идет таможенник не унимался. Я предлагаю перенести гробы из самолета туда, где не будет посторонних глаз. Ваш пилот это сделает. Ему помогут люди из ангара номер один. Мигель понимала, что этого допустить нельзя. Гробы должны остаться в самолете. Значит, выход один — оружие. Не для того он преодолел столько препятствий, чтобы потерпеть крах на таможне из-за какого-то идиота. Он убьёт его здесь, в самолете или захватит в плен и расправится с ним потом в Перу. Всё решится в следующие несколько секунд. Пилотов тоже надо держать на прицеле, а то еще чего доброго испугаются последствий и откажутся лететь. Рука Мигеля скользнула под пиджак. Он нащупал девятимиллиметровый пистолет и спустил предохранитель. Затем взглянул на Рафаэля. Гигант кивнул. Сакора уже сунула руку в сумочку. «Нет», — отрезал Мигель. «Гробы останутся здесь». Он шагнул в сторону и загородил собой дверь. Его пальцы сжимали пистолет. Вот сейчас. Сейчас в этом мгновении раздался незнакомый голос. Эхо 172, говорит сектор. Все вздрогнули, кроме Олли Эмслера, который привык к звукам рации, висевшей у него на поясе. Не заметив, что ситуация изменилась, он поднёс рацию к рту. Сектор, говорит Эхо 172. Эхо 172. Проскрежетал мужской голос. «Лима-268 просит вас прерваться и срочно позвонить по телефону 467-2424. Связаться не по рации. Повторяю, не по рации». 10.4. Говорит эхо-172. Принял». Подтверждая прием, Эмслер не сумел подавить радость в голосе. В последний момент... он получил отмену приговора, четкий приказ, которому обязан повиноваться. Лима-268 был код начальника его сектора по Майами. На его языке слово «срочно» означало «живо пошевеливайся». Эмслер сразу же сообразил, что это был номер телефона отдела погрузки в Майами Интернешнл. Скорее всего, от разведки были получены сведения о скором прибытии самолета с контрабандой на борту. Большинство своих подвигов таможня совершала именно таким образом, и требовалась помощь Эмслера. Очевидно, потому и следовало пользоваться телефоном вместо рации, чтобы информацию не могли засечь. Значит, надо как можно скорее добраться до телефона. — Меня вызывают, сеньор Паласиус, — сказал он. поэтому я подпишу вашу декларацию и можете лететь». Подписывая бумагу, Эмслер не заметил внезапного облегчения отразившегося на лицах не только пассажиров, но и пилотов. Андерхел и Мигель переглянулись. Несколько минут назад летчик понял, что вход будет пущен оружие, и сейчас размышлял, не стоит ли потребовать, чтобы пистолеты были сданы ему до взлета. Но выражение лица Мигеля и его ледяной взгляд заставили Андерхила прикусить язык. Проблемы так хватало, к тому же они опаздывали. Они получат подписанную декларацию и отправятся в путь. Минуту спустя, направляясь быстрым шагом к ангару номер один, где был телефон, Эмслер услышал, как захлопнулась дверь самолета, и заработали двигатели. Он был рад, что этот пустяковый случай остался позади пытался представить себе, какой сюрприз ждет его в международном аэропорту Майами. Неужели ему наконец-то представится долгожданный случай раскрыть крупное преступление? А тем временем Лирджет 55, взял курс на Сион, Перу и набирал, набирал, набирал высоту в ночном небе.